Глава 19. Жизнь пятая. Шашлыки, рыбалка, пиво. Проснулся я от звука выстрела. За окном ночь, желудок требовательно урчит, но слабости нет и голова вполне ясная. Встал, сделал пару шагов, норма. Схватил прислонённую к столу винтовку и тут же отписался в чате Зиверту с вопросами, где он и что это за стрельба. Ответ был более чем лаконичен. Остров от пустошей зачищаю». От предложенной мною помощи он отказался и посоветовал подкрепиться. Еду я должен был найти возле нашего домика, и только теперь я обратил внимание, где, собственно, нахожусь. Маленькая комнатка, вмещающая в себя кровать, стол, стул и шкаф, помнящая еще одну из стран Скандинавии. Вышел в коридор, огляделся. Рядом еще одна комнатка, аналогичная моей. Вышел на улицу. «А неплохо так». Домик стоял на берегу озера, а рядом располагалась мангальная зона с беседкой. По территории нашего домика и близлежащей зоны я, по заверениям командора, мог ходить, совершенно ничего не опасаясь. Он, воспользовавшись своим умением, установил зону, от которой зараженные убегали со всех ног. Нарваться на элиту здесь было маловероятным делом, так что я немного расслабился. Вдохнул полной грудью, немного прохладный ночной воздух. И под тихонькое жижание дизель-генератора направился к освещенной электрическим светом беседке. Внутри нее обнаружилась еда. Шашлык на шампурах с овощами. Потекшая слюна заставила тяжело сглотнуть, но я все же нашел в себе силы не наброситься сразу, а разогреть еду. Рядышком на мангале виднелись не погаши еще угли, вот на них и поставил 4 из 8 шампуров. Минуты хватило, чтобы с мяса потек жир, и вот тогда я уже не стал сдерживаться смолотил всё за 10 минут, активно запивая нашечеся здесь же минералкой. На овощи с хлебом тоже старался налегать, витамины, микро- и макронутриенты никто не отменял. Съел и начал с тоской смотреть на порцию зиверта. Не наелся я. Вернее, желудок-то я набил, но вот пустил он с пугающей быстротой. Не знаю, какие процессы во мне происходят, но то, что раньше было обычным объектом ЖКТ, сейчас превратилось в какой-то термоядерный реактор перерабатывающий топливо в промышленных объемах. Надо себя отвлечь чем-нибудь, иначе я не сдержусь и съем не свою порцию. А может, из еды еще что-то приготовить? Мы же нормально так отоварились на кухне лодочной станции. Я не нашел в этой идее ничего предусудительного и занялся отделом. Рюкзак с припасами я нашел в комнате командора, только вот мяса там не было. Неужели все на шашлык ушло?» Да быть такого не может. Там килограмм десять было, насколько я помню. Куда могли поставить мясо, чтобы оно не протухло? Холодильников тут нет и подвала с ледником тоже. Была бы тут Америка, предположил бы, что где-то рядом стоит короб с сухим льдом. Но это настолько невозможная ситуация, что можно сразу выкинуть ее из головы. Хотя мысль в чем-то верная. Обследовав берег возле нашего участка, я нашел металлический ящик, а в нем пропавшее мясо. Оно лежало на дне ящика, завёрнутое в непромокаемый пакет и охлаждалось водой из озера. Порыскав по округе, нашёл весь нужный мне инвентарь и дрова. Установил треногу, поставил на неё котелок, залив его водой. Туда же бросил нарезанное мясо и принялся гипнотизировать воду. А что бы ждать было не так мучительно, пока она вскипит, залез в интерфейс с намерением посмотреть логи за бой с ботами. За победу над региональной группировкой ботов региона Третья Высокогорная долина выдали прибавки к меткости, скрытности и наблюдательности. Это из-за того, что можно назвать реальными цифрами изчисляемого сотнями очков прогресса. Но основные характеристики тоже немного перепало, но там были такие крохи, что не подняли прогрессы основных характеристик даже на 10%. Ты чего это кошмарить удумал? Поинтересовался появившейся стенотезией вёрт. Что он ко мне приближается, я видел по карте, и его приход неожиданностью для меня не стал. А вот то, что он принесет еще один рюкзак, из которого появятся новые продукты, было очень приятной неожиданностью. «Есть хочу», — просто отозвался я. «Блин, извини, я думал, тебе нормально оставил», — почесал лоб командоры, искренне смущаясь. «Так ты что, уже ел? И все, что было там, это мне?» Я даже привстал от удивления. «Ну да». «Ёпт!» Я сорвался с места как спринтер и схватил четыре оставшихся шампура, поставил их на огонь. Дождавшись, пока я поглощу мясо, Зиверт поинтересовался: "Ты как вообще? Потому что я вижу вроде вполне себе ничего. Мясо растёт, хожу нормально, бегаю на короткие дистанции тоже неплохо. Думаю, завтра с утра совсем всё хорошо будет. Если строительного материала хватит, то весь целым стану". "Хватит", указал на рюкзак Зверт. "Что тут было?" откуда пустоши. На острове был кто-то? Конечно, был. Это же практически курорт. Гостиница пляж, лодки и остров как отдельная зона. Шашлык, домики и все дела. Мы когда приплыли, на нас наехать пытались. Тут одна компания на двое суток весь остров заняла. Но я их быстро убедил, что они не правы и надо делиться. Часть успокоилась и вняла голос разума, часть трясла малиновыми корками, грозясь кара ось небес. Один чудик вообще стол достал и даже пару раз выстрелить успел. И ты ждал, пока они переродятся. Ну да, я же не красный уже. Тут он платоядно улыбнулся. А сейчас мирных цифр стреляя совсем не камельфо. Вот и ждал, пока пустышами станут. Ясно. Отозвался я, тыкая вилкой мясо в кастрюлке. Слушай, у меня вопрос есть. Помнишь, ты говорил, что у меня первое умение должно открыться, как-то связанное со скрытой характеристикой, которую я от твоего меча получил. Что-то не так. Умение я получил только вот оно с мечом, как мне кажется, вообще никак не связано. И что же ты получил, если не секрет? Телепорт, ответил я, не думая делать из этого тайну, по крайней мере, перед девертом. М-да. Чудные дела твоей системы, командур коротко хохтнул. «У моего меча есть скрытое свойство, доступное только его владельцу. Раз в сутки я могу переместиться на триста метров». Интересное совпадение, улыбнулся и я. «Мне гораздо интереснее другое, Метис. Как у тебя уровень так быстро поднялся? Кого вы там убили? И откуда у тебя такой меч, да еще с такими модификаторами?» «Что можно говорить командору, а что нет, я для себя давно решил». Особого смысла скрывать что-либо не видел, поэтому неспешно, помешивая будущую похлебку и открыв бутылку холодного пива, рассказал Зеверту свою историю похождения в пятнашке. Тот искренне удивлялся нашей удаче и главным фактором нашего выживания считал декана. Мол, если бы он мимо не проходил, то и не вышло бы у нас ничего. То, что старик не мимо шел, а выполнял квест от системы, я говорить не стал. Это только моя тайна. Вот как полностью в ней разберусь, там и подумаю, что и кому можно рассказывать, или лучше похоронить это знание на задворках памяти. Спать легли сразу, как только перекусили наваристой похлёбкой, что я приготовил. С этим желудком, немного убавившим обороты по переработке всего на свете, я уснул сном праведника. Проснулся так же легко под самое утро. Встал, потянулся, присел пару раз, разгоняя кровь, а после тщательно ощупал пострадавшее место. Доблые кондиции форма не вернулась, но всё к этому шло. Ещё денёк и точно станет всё, как и было. Голные на физические данные маёра нения влияние уже не оказывало. Чтобы в этом убедиться, я вышел на улицу, приветливо кивнул Зиверту, стоящему по колено в воде с удочкой и побежал по периметру острова. Сначала неспешно, проверяя, как отреагирует организм, потом всё больше и больше увеличивая темп. Под конец я мчался с максимальной выкладкой сил. Всё в порядке. Я восстановился. Не доходя до рыбака метров 300, зашёл в воду, ополаснулся и неспешно направился к домику. На завтрак был жареный на углях окунь. И что самое главное, было его много. С этой развалившись на скамейке, я медитировал на водную гладь и сильно удивился внутреннему зуммеру, сообщавшему, что мне пришло от кого-то сообщение. Ну ты метисы нахал. Я-то думала, что ты режим сменил, а ты просто за чернотой мотался. И даже не сообщил, что вернулся. Это как понимать. Ого, гайка объявилась. Я думал написать ей пару строчек, но так и не придумал зачем. «Привет», — замотался сильно, думал, дела сделаю и напишу. «А с чего такой интерес к моей персоне?» «Тебя там по голове, что ли, сильно били? Мы с тобой зараженных кучу положили, если ты вдруг забыл. Твою долю я сохранил и намерена тебе вернуть, ясно? Так что давай, решай все скорее и подваливай к нам». Как я понимаю, ты в струбцении вместе с Шибером. Ага, и пробуду тут еще недельку другую. Людей собираем для одного дельца, можем и тебя в группу включить. Дело не особо денежное, но могу нанять тебя как наемника. Мне тут Шибер шепнул, что ты малость подрос и матерым убивцем стал. Мне такие как раз очень нужны. Как с делами разберу и сразу отпишусь. Обещать ничего не буду. На связи. Не пропадай. Какие дела у Гайки, да ещё и совместные с Шибером, догадаться было несложно. Муры. Здравя кто же у них побывал в образе кваза, и ему это шибко не понравилось. Выемка органов у кваза в дело хлопотная. Не каждый хирургический инструмент возьмёт, так что в ход идут болгарки с алмазными кругами и динзопилы. Только вот всё это затея бесперспективная, как мне кажется. Как можно победить организацию с такой мощной поддержкой, как Нолды? И если учесть, что через двое суток каждый умерший снова пополняет их ряды, то становится совсем уж кисло. Ребята, может, чего и придумали, это же континент, тут всякое случается. Так что на огонек я к ним все же загляну, хотя бы для того, чтобы забрать свои трофеи. Собираемся. Тычок в плечо от зиверта оторвал меня от дум. Я выгнал из головы все посторонние мысли и сосредоточился на деле. Сейчас стоит задача добраться до злополучного стаба, и не надо отвлекаться больше ни на что. В темпе собрались и погрузились в лодку. Преодолев по водной глади путь до противоположного берега, высадились на землю. Последний километр шли на веслах, чтобы шумом от работающего двигателя не привлекать зараженных. Да и высадились мы не там, откуда отплывали. Дорога до стаба сократилась, и нам оставалось преодолеть всего 7 километров по немного заболоченному лесу. Не мерил, насколько далеко можешь прыгнуть в длину. Рассматривая широкую заводь, поинтересовался Зиверт. Может, проще обойти? Скептически глядя на серую воду, поморщился я. А кто тебе сказал, что там дальше не встретится такие же лужи? Отвечать командуру я не стал. Мы шли по этому водяному лесу уже полчаса, и он уже успел чертовски мне надоесть. Обманчиво устойчивые кочки выскальзывающие из-под ног. Стоит только перенести на них вес, жуткие комары-мутанты способны выпить тебя всего за 5 минут и серых мрак неба над головой, как будто в другой мир попал. Я прихлопнул очередную кровопицу, взял небольшой разбег и перепрыгнул лужу. Ноги, естественно, поскользнулись, и вся моя хвалёная ловкость спасала. Нырнул лицом в маленькую яму, наполненную зеленоватой водой со вкусом тины. Вынырнул, выругался и зашагал дальше, тщательно выбирая место, куда ставить ногу. Кошмар под названием Заболоченный лес длился ещё 2 часа. Но мне хватило впечатлений. Зиверт в попытке подбодрить рассказал, что это ещё не самый плохой вариант. Могло и само болото по пути попасться, а вот там вообще жесть. Непроходимое то, без намёка на спасительные островки суши. Мне его комментарии не особо помогли, но зарубку я себе на носу сделал: никогда не соваться в болото. По крайней мере, пока не обрету умение хождения по воде и ауру огня, чтобы машкаруг госить ещё на подлёте. Наконец-то. Шуман выдохнул я, ступая на твёрдую почву стабильного кластера. Идём на юго-запад, там трасса, идущая до Цифрограда и блокпосты. Не дав мне отдохнуть, повёл меня дальше Зеверт. На мои жалкие потуги с просьбой отдохнуть он ответил кратко: "Стаби". Делать ничего пришлось, топать за командором. Минут через 10 пришлось признать, что идти по обычному лесу это совершенно другой коленкор, нежели по заболоченной почве. Я даже отдыхнуть немного смог. А когда ещё через 10 минут мы вышли к трассе довольно широкой грунтовой дороги, так совсем хорошо стало. Через 15 минут мы подошли к блокпосту. Поставленные друг на дружку фундаментные блоки шириной в 60 см образовывали домик с составленными промежутками, выполняющими роль бойниц, из которых торчали дула крупнокалиберных пулемётов. На импровизированном шлакбауме, собранном из обычной длинной жерди, перекрашенной в желто-чёрную зебру, дежурил Цифра в камуфляжном снаряжении с каской и АКМ в руках. Увидев нас, он требовательно поднял руку, наставив на носорожее. После чего подошёл, проверяя, страхуют ли его пулемётики. Те явно не спали, и оба ствола смотрели прямо на нас. Что надо? очень недружелюбно вопросил Цифра. Стаб надо. Без тени недовольства тон нам Цифра отозвался Зиверт. На хрена, не сводя с нас взгляда внимательных глаз и не меняя манеру речи, продолжил боец. У нас дела к Иудие, очень спокойным голосом ответил командор. Да ладно, к самому Иудие. Картино взвёл брови к небу Цифра. А на хрена вы ему такие красивые издались? У него что дел больше нет, как со этим сбродом общаться? Это ты у него узнай, связь есть. «Просто сними трубку и скажи, что пришли люди к Иуде по его заданию, а я не пускаю, потому что не нравятся они мне». Железобетонное спокойствие командора дало трещину. «Чё, самый умный, да?» Тут же вскипел воец, тыкая автомат в лицо Зиверта. «Уважаемый!» Шагнув вперед, я положил левую руку на ствол автомата и немного сдвинул его в сторону, тем самым обращая все внимание на себя. «Уважаемый Каппа!» Быстро взглянув на информационную панель на цифры, продолжил я. Мы не с того начали. Дула автомата вырвали из моей ладони, и теперь уже я смотрел на нарезку оружия через выходное отверстие автомата. Нам надо в штаб, и надо быстро. Сможете посодействовать? Пальцы моей правой руки совершили характерное действие во всех вселенных изображающие на личность, то есть большой палец потёр указательный и средний. Сотня спаранов опустив направленное на меня оружие, в одном мгновении изменившимся голосом высказал свою цену. Капа. 10. Начал я Торк. За 10 поцелуй своего кореша в задницу и шкандебати дальше. Полтинник. 20. И если всё же нет, то мы пойдём пешком. Нас действительно ждёт иуда. М-м, да. Ахрен с вами. Утюг, развернувшись в сторону блокпоста, заорал. Капа. На его крик из домика вышел длинный тощий паренёк, висящим на нём, как на вешалке, цифровой униформе и вопросительно посмотрел в нашу сторону. Тарых телку бери и пули в стап. Вот этих господ доставить надо. Ткнув в нашу сторону пальцем, он снова повернулся к нам. Ну-ка, говорится, добро пожаловать в стап. Спара нагоните. И требовательно протянул руку. Следующий блокпосты предупредию, чтобы без проверок пропускали. Отчитывая и передаваясь по раны жадному цифре, потребовал Зиверт. «Обязательно!» – важно кивнул Каппа, направляясь в сторону блокпоста. Проследовав за ним, мы застали утюга, заводящего мотоцикл с коляской. «Урал!» – всплыла в памяти подсказка о названии мотоцикла. «Только этот был опять не с моей вселенной. Насколько я помнил, у существующего в нашей реальности мотоцикла за водительским сидением было пассажирское». Тут оно тоже было, но кустарно-наваренное, не предусмотренное заводом-изготовителем. Мотоцикл характерно заурчал двигателем, звук совпал с аналогами, хранящимися в памяти, и утюг, кивком головы, пригласил нас на посадку. Мне досталось место в коляске. Непривычные и необычные ощущения остались у меня после поездки на данном виде транспорта. Низко, быстро и на поворотах становилось не по себе. Лихачить утюг явно любил. Не доезжая до ворот цифрограда, водила заложил крутой вираж, тормознул и снова одним лишь кивком головы предложил нам выметаться. Я вылез из люльки и с удовольствием разогнул ноги. Присел пару раз и только после этого окинул узором место нашего назначения. «У них тут чего? Железобетонный завод с перезагрузкой недалеко прилетает?» Окинув взглядом монструозного вида стены, поинтересовался я. «Не только железобетонный». Самая богатая промзона на всём кластере. Чего там только нет? Металл уже бы и прочее. Но самое главное это тракторный завод. И это не только трактора, но и уже готовые двигатели на танки и БТРы. Хорошее место выбрали, шагая по мосту, отделяющему посёлок от остального штаба, прокомментировал я. Сам посёлок находился на возвышенности, окружённый железобетонной стеной, над которой возвышались пулемётные вышки. Помимо крупнокалиберных пулеметов, тут и там виднелись ракетные установки. Неплохо так цифры укрепились. Без артиллерии поселок не захватить. Акулы хоть в орве не плавают, надеюсь. Пройдя массивные ворота, нас с Зивертом проводили в комнату, где вежливо попросили сдать все имеющееся у нас оружие. Все под допись и с бесплатным хранением. После получения расписок нас припроводили в еще одну комнату, где ждал низенький жилистый дядька в круглых очках и с очень внимательным взглядом. Привет, шептун, не подавая руки, поздоровался с ним Зиверт, присаживаясь на стул, стоящий возле стола. Сидящий на противоположной стороне стола дядька поправил очки и кивнул. Опустившись на соседний стул, я выжидательно посмотрел на ментата, ожидая вполне стандартную процедуру входа в стаб. Правила игры мне поведал командор, когда мы пробирались сквозь заболоченный лес. Кьюд Велопон интересовался шептун, на что зверт только кёноу. Тогда, чтобы никого не задерживая, давайте быстро прорежимся по стандартной процедуре. В стандартную процедуру опроса входили такие вопросы, как: "Какого лешего вам надо в нашем штабе и не замышляете ли вы против него чего-нибудь хорошего?" Честно ответил на всё, что было нужно, мы получили разрешение на двухдневное нахождение в пределах Цифрограда. Чтобы продлить разрешение, надо было найти Шептуна и объяснить ему причину задержки. Куда теперь? К Уди? Выходя на улицу, задал я вопрос не особо спешащему куда-то командору. Нет, тяжело мотнул он головой. Сначала мы заглянем в тихое место. Это что такое? Корчевня. Мы разве не спешим? Ты же гнал сюда как умоляшонный, а теперь вдруг желудок набить решил. С чего бы? Иногда Философски начал Зиверт глядя на небо и проплывающие по нему облака. Перед самым финалом чего-то большого и объёмного надо на немного остановиться, проанализировать всю ситуацию, проговорить вслух, постараться заметить и увидеть ранее незамеченные факты и только потом делать последний шаг. Мандражуешь, перевёл я с пич-командора на понятный мне язык. Есть немного, согласился со мной он. Тогда пошли в тихое место, пропустим по стопочке, и ты проговоришь слух всё, чего ты там хотел. Пошли. До местной харчевни добрались минут за 10. Добрались бы и быстрее, но я постоянно отвлекался на местную архитектуру. Если коротко, то построено всё было дёшево и сердито. Трёхоэтажные здания из блоков, кое-где раскрашенные в разные цвета, магазинчики, находящиеся на первых этажах этих зданий, и довольно большое обилие зелени. В целом неплохо, что-то напоминает старые фотографии времён Союза. Странный выверт сознания. Про Союз помню, что он развалился, помню. На какие именно страны он развалился, тоже помню. А вот страну, в которой жил, не помню. Бутылку коньяка, будьте добры. Попросил у бармена Зигерт. И закуси чего-нибудь организуй. Бармен понятливо кивнул, после чего мы направились к одному из свободных столиков в конце заведения. Народу в зале было немного. Человек 15 и все были заняты своими делами, на нас не глазели. В первую очередь Зиберт научил меня держаться настороже. Стоп хоть и считается местом с минимальной вероятностью улететь на респ, но бережённого система бережёт. Поэтому я первым делом внимательно осмотрел посетителей и не проявляют ли кто завышенный интерес к нашим персонам, а потом сел так, чтобы видеть весь зал. Все эти мои манипуляции прекрасно видел Зиберт, но только лишь одобрительно улыбнулся. «Будем». Он чокнулся со мной рюмкой. Выпили, закусили. Нехитрая закуска в виде просахаренной дольки лимона зашла на ура. Желудок приятно согрел, а и снова захотелось есть. «Все мои ограничения работали вплоть до того момента, как мы переступим границу Цифрограда». Разливая повторно, начал командор. «Теперь я могу рассказать тебе. Все».